Глава двадцать восьмая. С трудом, найдя заброшенную базу, Стас еще некоторое время кружил по ней, разыскивая тринадцатый ангар. К вечеру разгулялась. Щебетали птицы, где-то вдалеке лаяла собака. тянуло дымком со стороны расположенной неподалеку деревеньки. Хабаров заглушил двигатель, вышел прогуляться, подышать свежим воздухом. Но удовольствия не получил. Слишком тревожно на душе, чтобы наслаждаться природой. Нужное здание располагалось чуть в стороне, надёжно укрывшись в поросли молодых берёзок. Машина Вовчика стояла сзади, так, чтобы её не было видно с дороги. Сам он сидел на большом пне, курил и, кажется, ни о чём не думал, прикрыв глаза. Проблемы были? Стас тоже закурил, присаживаясь рядом. Нет, всё прошло гладко. Ни охрана, ни камер. Вернее, камеры были, но внутри квартиры. Я срезал регистратор. — Хорошо. Вернее, все это очень даже нехорошо. Но... — Хабаров запутался. — Я понял. — Вовчик приоткрыл один глаз. — Как будем действовать? — Знать бы. Наверное, пойдем и спросим напрямик. Что, кто, где. — Думаешь, сработает? — Крепкий мужик, тертый. Так просто ничего не скажет. — Предлагаешь опять использовать удавку? Стас не хотел переходить границы. Или паяльник приготовил? Далась тебе эта удавка. Хотя вариант проверенный. Нет, план другой. Попробуем шантаж. Есть информация? Есть кое-что. Вовчик довольно улыбнулся. Саныч проинструктировал. Мало, зато темы убойные. Будут полковнику. Незаслуженная пенсия и пухлый банковский счет. А Нижнетагильская пайка на долгое-долгое время. На обдумывание грехов. Что? «Правда есть?» — Стас заинтересовался. «Доказательства? Улики?» «Да нет, конечно. Голые слова. Просто информация, точная. А дальше будем убедительно врать. Мент не знает, кто мы. Схавает, точно говорю». «Давай попробуем. Другого варианта все равно нет. Ненасильственный способ казался вполне приемлемым». «Хотя назвать ненасилием похищения...» «Всегда есть удавка, на крайний случай». Вовчик легко вскочил на ноги. «На!» Он протянул Стасу черную лыжную маску. «Надевай, и пойдем». «Пойдем!» «Что ж я делаю?» Стас натянул камуфляж. Шерсть неприятно куснула лицо. «Спасаешь! Это хорошо!» Водитель легко хлопнул его по плечу. «Достойно уважения!» Они вошли в темный проем, Вовчика закрыл тяжелую скрипучую дверь, отрезая путь к отступлению. Пленник сидел на полу, прикованный наручниками к батарее. Привыкнув к полутьме, Стас разглядел грубо сколоченный стол с остатками еды. Банки из-под шпрот, пустые водочные бутылки, кусок засохшего хлеба, несколько стульев, непонятного назначения агрегат, сверху донизу укутанной паутиной. Вовчик заметил его взгляд. — Раньше сторожа были, сейчас иногда местные синяки гуляют, а джон прячутся. — Понятно. Полковник Никонов, услышав голоса, замотал головой, укрытый черным непрозрачным пакетом. — Эй, кто здесь? Помогите! — Закрой пасть! Вовчик резким движением снял с его головы пакет. — Будешь говорить, когда разрешат. «Да ты знаешь, кого приволок, недоумок!» Страха в голосе не ощущалось, скорее удивление. «Вообще с Башкой не дружишь! Ты, полковник Павел Анатольевич Никонов, доблестный защитник правопорядка и по совместительству жулик, пьющий кровь у честных людей, нигде не ошибся!» «Тебе конец!» Его равнодушие удивило Стаса. «Настолько привык к безопасности своего положения? Неужели думаешь, что тебе сойдет это с рук?» «Думаю. Я ведь не собираюсь тебя убивать. Или выкуп просить, или требовать что-то. Вовсе нет. Просто ты мне расскажешь о своем плане в отношении Трофимова Михаила Александровича и его дочери Ольги. Расскажешь и пойдешь домой. марат сам тебя красного. Западло». Хабаров, внимательно следя за полковником, отметил, что тот непроизвольно дернулся. — Какой план? Что ты несешь? — Знаю, Трофимова, у нас нормальные отношения. — Все ты понимаешь. — Вижу. Глаза у тебя по крысиному бегают. Скрываешь что-то? Вовчик говорил спокойно, не меняя интонации. — Чем быстрее поможешь нам все узнать, тем лучше для тебя. — На болту я тебя вертел, баран! Никонов плюнул в сторону водителя, но промахнулся. — Сказал же, ничего не знаю. — Что, пытать будешь? — Давай, тварь. Он с ненавистью смотрел на похитителей. — Да нет, зачем? Вовчик изобразил равнодушие. — Я когда у тебя гостил, вот чего нашел. Он вытащил из внутреннего кармана сложенную фотографию. — Семья? — Большая. Дети, внуки. Хорошо когда родственников много и все живут в достатке, правда?» Насторожившись, пленник смотрел на фото. «И что? Семью не трогай, гнида! Или ты не жилец? Клянусь, с того света за тобой приду. Что ты собираешься делать?» «Любишь. Это хорошо, правильно», — я бы сказал. Вовчик издевательски улыбнулся. «Что буду делать?» а то, что в один момент сломаю им жизнь. Смотри, ты помог Бахе ввести в город порошок плюс рэкет, плюс разборки. Погоди, он заметил, как полковник хотел перебить. Я еще не закончил. Думаешь, мы не знаем, как твои люди чистенько сработали Платонова? Знаем. Все это легко доказуемо, уж поверь. Дальше. Твой сын Андрей хозяин трех из семи управляющих компаний города. Остальные, кстати, тоже под твоей роднёй. Так вот, он получил от государства крупную дотацию на строительство дорог. А что сделал? Купил коттедж за два миллиона баксов и отправил старшего сына в Лондон. Красавчик! Никонов держался с якобы равнодушным видом, но лихорадочно блестящие в полутьме глаза выдавали истинное состояние. Твоя жена, милейшая Нина Константиновна, генеральный директор компании «Мир Альянс», получивший заказ на строительство трех домов для обеспечения военнослужащих. Благородное дело. И что? По документам, счастливцы давно справили на новоселье и даже успели обжиться. А по факту? На месте указанных домов стоит торговый центр, принадлежавший. Кто бы мог подумать? Твоей младшей сестре. Хабаров, слышавший это впервые, внутренне удивлялся размаху коррупции, гидры пролезшей во все сферы жизни целого города. Ну и напоследок, хоть это еще и не все, чем мы располагаем. Вовчик убрал фотографию. Твой племянник Николай. Угон транспортного средства, изнасилование владелицы, нанесение увечий, Он скорбно покачал головой. Чудом оказался оправдан и благополучно улетел отдыхать на Гаа. «Какая удача! Не находишь?» Пленник, тяжело дыша, затравленно глядел в глаза Вовчику. «Не понимаю, о чем вы?» «О, перешли на «вы», неплохо. Все улики есть. Осталось только послать их твоим старшим товарищам в Москву». Вовчик молчал давая пленнику осмыслить ситуацию. — Послушай, Никонов, все знают, как тебе дорогие близкие люди. Что, кстати, даже странно для такой конченной суки, как ты. Вот у тебя есть шанс их выручить. — Как? — полковник смотрел в пол, на который падали крупные капли. — Что нужно? — другой разговор. Водитель улыбнулся. — Все? — Что я только что рассказал, останется нашей маленькой тайной. Если ты сейчас подробно, ничего не утаивая, расскажешь, когда, как и зачем ты похитил дочь Михаила Трофимова. — че Чего? — Никонов выпучил глаза. — Кого я похитил? Чушь какая-то! Я, может, и не святой, но на такое не пошел бы. Зачем? — Деньги есть, ссориться с Трофимово просто глупо и опасно. Тем более в таком вопросе. — Никого я не похищал, я милиционер. Стас с Вовчиком растерянно переглянулись. Оба сразу поверили, пленник определенно говорил правду. — И что ты тогда хотел сказать? — О чем? Хабаров приблизился. — Ни о чем, просто подумал. — Давай говори, в противном случае завтра вся информация по тебе уйдет в генпрокуратуру. Со всеми доказательствами и нашими комментариями. Полковник вздохнул. — Ладно. Но никакого отношения к дочери Трофимова это не имеет. Только к самому Трофимову. У меня не было выбора. Он сказал, что мне конец, если не сделаю. — То он. Вовчик вышел вперед. — Погоди. Стас жестом остановил его давай полковник все по порядку кабинет никонова был обставлен простой добротной мебелью без всяких изысков большой чуть потертый стол буквой т кресло советский железный сейф шкаф за стеклянными дверками на подставке старый трофейный маузер наследство от деда героя великой отечественной по стенам в красивых рамках множество благодарностей и грамот от мэра Вышестоящего начальства, одна за личной подписью президента, сам он по традиции улыбался с большого плаката над столом. В спартанский интерьер не вписывался только современный плазменный телевизор, стоящий в углу на маленькой черной тумбочке. Полковник расстегнул верхнюю пуговицу на кителе, слегка ослабил галстук, солнце с необычной силой шпарило в окно, нагревая воздух. Дел никаких не было. Присутствие его на рабочем месте носило скорее формальный характер, но... Вдруг позвонят сверху. «Непорядок», — скажут, — «и прощай очередное повышение». Рискованно. Призрак заслуженной пенсии маячит все ближе. Надо позаботиться о будущем. «Можно?» — в дверь постучав, вошел Старостин. «Не отвлекаю?» «Заходи, я Чику!» Никонов сделал приглашающий жест. — Почему бы и нет? Хотя погода скорее намекает на холодненькое. Помощник улыбнулся. — Жара? — Это да. — Наточка! — Никонов нажал на кнопку селектора. — Сделай два чая с лимончиком. — И печенье там захвати. Конфеты. — Несу, Павел Анатольевич. Через несколько минут в кабинет вошла длинноногая блондинка, неся маленький подносик с дымящимися чашками и вазочкой с печеньем. Улыбнувшись, секретарша поставила его на стол и, медленно покачивая бедрами, удалилась. «Мировой станок!» — старостин проводил ее взглядом. «Где вы, товарищ полковник, находите таких?» Никонов довольно улыбнулся. «Места знать надо. Придет время, и у тебя появится. Еще выбирать будешь из многих». «Хорошо бы». Подполковник тоже улыбнулся. «Мне не помешает такая помощь». Он отхлебнул чаю. «Ты я по делу, или так?» «По делу. Один наш друг, хозяин модельного агентства, просит помощи. Бандиты его донимают. Денег требуют, угрожают». Старостин тщательно подбирал слова. «Если они достигнут чужих ушей, ни о чем никому не скажут. Надо помочь, наверное». Хозяин кабинета задумался. «Пожалуй, надо. Мы ведь давно дружим. Помоги». Он кивнул. — Разберись с негодяями. — Ясно. Подполковник что-то черкнул в маленьком кармане. — Ясно. Подполковник что-то черкнул в маленьком карманном блокноте. — Отдам распоряжение. Еще что — Еще что-нибудь? Никонов смотрел в окно на башню мэрии. — Проблемы? — Нет, все спокойно. — Да и откуда им взяться? — Знают нас в городе. — Это хорошо. Полковник несколько раз удовлетворенно кивнул. Если что, держи меня в курсе. Естественно. Старостин, допив чай, поставил чашечку на поднос. У вас будут какие-то распоряжения? Никонов с удовольствием смотрел на подполковника. Не зря когда-то выбрал его преемником. Расчетливый, умный, без чистоплюйства, знает слово «надо» и все для этого делает. Когда-нибудь он сядет в кресло полковника, а потом, кто знает, молодой, вся жизнь впереди полна радужных перспектив. Есть куда расти и стремиться. Да нет, раз у нас все хорошо. Так, за порядком следи. Чтоб все ровно. Есть. Старостин демонстративно приложил руку к голове. Разрешите выполнять? Разрешаю. Улыбаясь, полковник лениво махнул рукой, обозначая воинские приветствия. Выполняйте. Полковник бесшумно закрыл за собой дверь. Хозяин кабинета еще чуть-чуть ослабил галстук, мельком подумав о здоровье. Полнота и высокое давление все чаще напоминали о себе, но времени заняться пока не было. «Будет лето!» — улыбнувшись Никонов с удовольствием, вспомнил Изабель. Валютную шлюху-испанку, с которой он коротал последний отпуск. Зазвонил телефон. Обычный. Можно не церемониться. «Кто?» следующая секунда надолго лишила его сна меньше всего полковник ожидал услышать собственный голос это будет недешево совсем недешево дело опасное многих людей может всколыхнуть понимаю голос собеседника с легким кавказским акцентом понимаю голос собеседника с легким кавказским акцентом звучал глуше. поэтому господин мамедов предлагает вам он ненадолго замолк. Вот такую сумму. Никонов, покрывшись липкой испариной вспомнил. Тогда ему протянули бумажку с внушительным количеством нулей. Хм... Он снова услышал себя. Вполне, я бы сказал, достойно, щедро. Это только за один раз. Каждый следующий будет оплачиваться также. Деньги поступят в течение дня на любой указанный вами счет. Что ж, — послышался звон встречающихся бокалов. — Тогда предлагаю за сотрудничество. — С удовольствием. Судя по голосу, собеседник улыбался. — Не волнуйтесь. Все возможные проблемы нами просчитаны, и если возникнут, скажем так, мы готовы устранить их причину. — Хорошо. Со своей стороны могу гарантировать безопасность и и невнимание моих подчиненных к вашим персонам. Только вы же понимаете... Наркоманы болтливы. Это не проблема. Розничная сеть не наша. Мы ввозим и продаем крупные партии. Мелочь о нас никогда не слышала. Правильный подход. Выпьем. Выпьем. В трубке щелкнуло. Раздался мужской приятный голос. Как вам, товарищ полковник, сценка? Эффектно? Кто? Кто это? Никонов тяжело дышал. С кем я говорю? Отвечать? «Действительно думаете, что я назову паспортные данные?» «Вряд ли». Собеседник хмыкнул. «Вопрос в другом. Вы поняли, что я, как и ваш партнер по сауне, ищу сотрудничество?» Полковник молчал. «Алло, Павел Анатольевич, вы там живы?» «С вашим давлением не стоит так нервничать». «На записи нет имен», — выдавил из себя Никонов, вытирая бордовое лицо. «Ничего нет». Зато есть фотографии. Есть, в конце концов, возможность фонетически установить личность. Вариантов много, да они, по сути, не нужны. До пенсии вам не дотянуть в любом случае. Это понятно? — Допустим. — Что вам нужно? Деньги? — Вот, — удовлетворенно протянул собеседник. — Другое дело. — Надо мне, конечно, не денег. Это ваша слабость. Две услуги. первая Я знаю, что у вас есть пухлая тетрадь, озаглавленная Трофимов М.А. Где вы конспектировали ваши встречи, его просьбы, услуги, стороннюю информацию. Правильное, кстати, решение. От таких друзей надо иметь гарантию. А лучше компромата человечество еще ничего не придумало. Так вот, эта тетрадь должна сегодня же уйти в Генеральную прокуратуру. Сделайте приписку. Не справляемся, не можем, не умеем, не хотим. Мне, собственно, плевать, что вы там напишете. Но трофимова должны крепко взять в оборот. Более того, я хочу, чтобы энтузиазм честных ищеек не иссяк. Всячески сотрудничайте, оказывайте помощь, содействуйте, помогайте. Одним словом, это ясно? Зачем вам это? Полковник действительно вел такую тетрадку ради собственной безопасности. «Не надо вопросов. Могу продолжать?» Голос собеседника чуть напрягся. «Если не будете перебивать, мы закончим быстрее». «Слушаю». «Вторая просьба», — послышался легкий бумажный шорох. «Ваши люди замесили некоего Вейгнера, Кенриха Арнольдовича. Так вот, человек он кристально честный и сидеть уже завтра не должен. Хочу, чтобы вы...» Павел Анатольевич, свято в это поверили. И сделали все от вас зависящее для восстановления справедливости. Хоть раз в жизни. Понятно? Да. Услуги собеседнику оказались странными, но в принципе легко выполнимыми. Еще что-нибудь? Нет. Сделайте все, как я сказал, считайте, о вас навсегда забыли. Продолжайте доить невиновных, жреть и ждать пенсии. Думаю, не стоит напоминать, что сделать все надо быстро. Фактически еще вчера. Не надо. Полковник немного успокоился. Отлично. Тогда всего доброго. Надеюсь, больше нам с вами говорить не придется. В трубке щелкнуло. Никонов сжал ее так, что побелели костяшки пальцев. Лицо перекосилось. Надейся, сука, найду. Молить будешь о смерти. на -то! — заорал он изо всех сил, забыв о селекторе. «Ната — Да, Павел Анатольевич, испуганная секретарша влетела в кабинет. — Что, плохо? Она заметила нездоровое лицо начальника. — лекарство Заткнись, дура! — Быстро старости на камне! — Пять минут должен быть здесь! — Пошла! Девчонка выбежала, не закрыв дверь. Никонов открыл сейф, вытащил бутылку водки и залпом осушил половину. — — Ну, сука! — прошепел он, глядя в пол. — Молись своему богу! Его чудеса скоро тебе понадобятся!